Глава 3. Хорошая и плохая новость. Скальп остался с алефом. Тот был бледный как смерть, весь трясяся, но в сознании. Когда здоровяк обломал стрелу и вытянул её из тела парня, тот до крови закусил от боли губу, но даже из звука не издал. Этот мальчишка, он одновременно и удивляет, и пугает, и вызывает уважение. Я от бывал их мужиков, порой столько выдержки и не видел, а тут сопляк. Ну или я и правда что-то не понимаю. Раньше я нечасто имел дело с благородными. Поняв, что с Алефом всё будет нормально, я отошёл от повозки. Хотя какое там нормально? Надо в город к лекарею за одно тело обеса оставить. Не хотелось воина хоронить в лесу. Не делая это, стоило отойти достаточно далеко от телеги, как меня со всех сторон обступили наёмники. Сатир обратился ко мне бабник, недовольно поморщившись. Он пересёкся взглядами с другими бойцами. Я вопросительно кивнул. "Говори", устало сказал я ему. "Это и правда был очень тяжёлый день. Мы обычно не задаём вопросы и всё такое. Но что происходит?" Я оглядел лица бойцов, а затем почесал затылок. С одной стороны, вполне имею право послать всех подальше с их вопросами. С другой стороны, стоит подивиться их выдержке. Боюсь даже представить, что творится в их головах. Если вы об этих, я обвёл взглядом поляну. Это разбойники, хотели у господина Алефа деньги потребовать. Это те из деревни. Бабник кивнул, переглянувшись с молчином. Узнали откуда-то, что мы господина сопровождаем и решили нажиться. Мы удачно из леса на них вышли. Расходиться с миром сами понимаете, не вариант. По остальном я не больше вашего знаю. А что касается леса, вышел вперёд синица, он заметно хромал. Я обратил внимание на потёки крови на его икре. Это на самом деле было. Почему бес умер? Парни, я не буду вам врать. Утром я видел, как вы все умерли, один за другим. В итоге я и сам умер. Чёрт, сами слышите, как это звучит. Я не понимаю, что происходит. Однако мы здесь, и скоро начнёт темнеть. Я ещё раз окинул бойцов взглядом. Молчун, зелёный и кривой, спокойно смотрели на меня. Бегун и Сеница, хмуро опустили глаза в землю, а Бабник, кажется, снова позеленел. "Думаю, сейчас не место и не время для бесед", продолжил я. "Нужно ещё успеть до темно вернуться в деревню. А с этими что делать?" спросил Бабник, кивнув на лежащее неподалёку тело. "В живых кто-то остался?" Бабник, взяв в себя в руки, снова окинул лица наёмников взглядом. Кто-то из них качнул головой. Нет, коротко ответил он. Да уж, дилемма. С одной стороны, их бы в деревню отвезти, но это повлечёт за собой много ненужных вопросов. Я потёр лоб. Их проще здесь оставить, заключил я. Коней и вещи хорошо бы собрать, заметил Бегун. Я посмотрел вверх, пытаясь разглядеть небо сквозь ветви. Сделав глубокий вдох, я заключил: 15 минут и уходим. Я вначале хотела осмотреться, но после краткой беседы с ребятами настроение пропало. К тому же меня стало мутить. Разряд тока не прошёл для меня бесследно. Я развернулся к телеге и двинулся было вперёд, но наткнулся на взгляд Алефа. Он был настолько бледный, что его глаза, залёгшими тенями, выглядели двумя чёрными провалами на белом фоне. Видно было, что он еле держится в сознании. Казалось, что если бы скальп его не придерживал, у него не было бы сил сидеть. Нахмурившись, я подошёл ближе к телеге, намереваясь забраться в неё и до самой деревни не вылезть. Господин Сатир обратился ко мне олев. Его голос звучал на удивление нормально. Я услышал, что вы хотите вернуться в деревню. Я кивнул, борясь с неприятным предчувствием. Похоже, паренёк сейчас меня как-то удивит. "Да", спокойно ответил я, заметив, что олев хочет что-то возразить. Я поспешил добавить: "У нас раненные и погибшие. причём погиб лекарь. Да и вы, как я вижу, не в самом лучшем состоянии. Нет, господин Сатир, мы не будем возвращаться, твёрдо ответил Алеф. То есть, как это, опешил я, переглянувшись с неменее удивлённым скальпом. Это не моя прихоть, это необходимость. Мы не будем возвращаться, повторил он. Мы должны идти вперёд. Господин Алеф, вы ведь сами ранены, да и на ногах не держитесь. Я просто немного утомлён. Завтра приду в норму. Что же касается раны, он поморщился, голос его дрогнул. Её можно прижечь. Что? Я просто не нашёл, что ещё ответить на этот аргумент. Глаза Аскальпа округлились, его лицо приобрело недоумённый вид. Если бы у меня была дыра в теле, которая грозила бы загноиться, я думал бы о чём угодно, но только не о том, чтобы её прижечь. Да что в башке у этого пацана? Надо идти вперёд, проговорил Алеф, закашлявшись. Через секунду он вновь говорил твёрдым голосом. Как я вижу, скоро начнёт темнеть, и нужно искать место для ночлега. Господин Сатир, прошу, не теряйте время. Я посмотрел на лежащего в телеге жмота и беса с разорванным горлом. Казалось, это соседство совершенно не беспокоит Алефа. А с ранеными что делать? растерянно спросил я. Вот уж не ожидал, что этот паренёк повергнет меня в такой ступор. Да и беса ведь нужно похоронить. Как бы вы поступили, если бы деревни поблизости не было? спросил он и, не дождавшись ответа, продолжил: Нужно двигаться дальше. В этот момент Жмот открыл глаза, громко втянув воздух. Его округлившиеся глаза бешено вращались. В следующий миг он посмотрел на меня и громко вскрикнул. Он подскочил на месте и упёрся взглядом в тело бесса. На этот раз крик был продолжительнее. Мать вашу, да что же это? Жмот засучил ногами, пытаясь отползти от тела товарища, и вздрогнул, натолкнувшись на Скальпа и Алефа спиной. Медленно повернул голову и встретился взглядом с бледным Алефом, а потом снова потерял сознание, завалившись на Скальпа. Переглянувшись со здоровяком, я запрыгнул в телегу и оттащив жмота на прежнее место, стал шлёпать его по щекам. Эй, сатир! Скальп вытащил из-под груды вещей флягу и бросил её мне. Я открутил крышку у сосуда и, не проверяя, что внутри, плеснул на лицо жмоту. А что? Он снова подскочил и стал озираться. Сатир живой, вдруг воскликнул он. Живой, ответил я, стараясь не обращать внимания на Алефа, что молча наблюдал за нами всё это время. Я ты не представляешь, что было, глядя на меня, сказал Жмот. Уж поверь, представляю, ответил я. Не представляешь, покачал он головой. Ещё и мелкая тварь со своими стежками. Встретив мой взгляд, он добавил: она ещё и танцевала. А, ну ладно, если так, скрыв усмешку, согласно кивнул я. Меня порадовало, что Жмот наконец пришёл в себя. Ты как сам? Встать можешь? Он покрутил головой, вновь посмотрев на тело беса, а затем и на Алефа со скальпом. Пока не знаю, а господин живой? спросил он у меня, косясь на бледного Алефа, который почти не шевелился. Парень после вопроса Жмот перевёл взгляд на меня, от чего наёмник вздрогнул. Живой, ответил он сам себе. Живой, подтвердил я. Ух, ребята, мне теперь вообще ничего не страшно. Жмот потёр глаза, затем, поджав под себя ноги, медленно обвёл нас взглядом. Кроме беса, кто-то ещё? Нет, все живы, ответил я. Некоторые только ранены. Мне хотелось его расспросить, что произошло и видел ли он, как умер Бес, но, похоже, сейчас не самый подходящий момент. Жмот, ты мне вот что скажи. Ты какие-нибудь медикаменты закупал? спросил я, заметив, как повязка, которую наложил скальп на плечо Алефа, пропитывается кровью. Конечно, ответил он, как само собой разумеющееся. У нас же без лекаря я Про покойных не говорят плохо, но я бы к себе этого коновала не подпустил. Запасься на три похода, на все случаи жизни. Я закрыл глаза и внутренне поблагодарил Жмота за его предусмотрительность. Господину Алефу плечо болтом пробило. Посмотри, чем можно рану обработать. Да, конечно. А что у вас случилось-то здесь? Всё потом, махнул рукой я. Получив задачу, Жмот сразу оживился и погрузился в кучу свищами. Когда в телегу грузили Алефа, Жмота и Бесса, всё, что было в телеге, просто сдвинули в кучу. Первым делом Жмот, ветевато матерясь, достал тканевый плащ и накрыл Бесса. Затем снова погрузился, разыскивая какие-то вещи, а я, выбравшись из повозки, направился к своим людям. Нужно им объявить, что в деревню мы не поедем. Ну, мужики, объявил я, есть новость хорошая и плохая. Начну с хорошей. Жмот пришёл в себя.